Глава седьмая. Годы компании Trident. Понимая, что им наконец удалось найти четвертого постоянного музыканта, Брайан, Фредди и Роджер с головой окунулись в работу, чтобы познакомить Джона с репертуаром. Интенсивные репетиции затянулись на пять месяцев. Хотя все свое время Джон посвящал Куина изучению электроники, это все же не мешало ему ходить на дискотеки и танцы в другие колледжи. На одной из них, состоявшейся в марте в колледже Мария Асунта, он познакомился со студенткой Вероникой Тетслав, с которой впоследствии стал регулярно встречаться. Бросать учебу Джон не стал, и хотя считал Куин своим пропуском к карьере профессионального музыканта, полагал нужным закончить колледж и получить диплом, над которым все это время так упорно трудился. Брайан тем временем тоже продолжал работу над диссертацией. Каждый из них отдавал себе отчет в эфемерности шоу-бизнеса и хотел иметь что-нибудь про запас, на тот случай, если вся их затея окажется пустышкой. Впервые в составе Куин Джон выступил в Юэллском техническом колледже в графстве Сурой 2 июля 1971 года. На концерт он надел одну из своих любимых рубашек, считая ее вполне приемлемой, но Фредди заставил его напялить футболку, которую сам же и одолжил. Для дебюта вышло не очень, но их это не отпугнуло, и концерт, пусть даже не самый крупный, закончился успехом. Вскоре после этого, 11 июля, Куин играли в имперском колледже. Джон тогда здорово нервничал, ведь тамошняя публика в своем большинстве много раз видела выступление группы с другими басистами, что, впрочем, не помешало ему проявить себя достойным новичком. На том концерте зрителей вновь угощали домашним попкорном, который участники коллектива все утро готовили на крошечной кухне у Брайана, приспособив под нее коридор, в квартире на куинсгейт террас Среди публики в тот вечер оказался и продюсер Джон Энтони, перед уходом пообещав музыкантам «Я вам скоро позвоню». В это же время Роджер, полагая, что ему не помешает дополнительный доход, решил записаться в какой-нибудь колледж на курс биологии, потому как это давало право на грант, и в начале июля 1971 года пошел учиться в Политехнический университет Северного Лондона. Курс, который ему предстояло изучить, включал в себя флору и фауну, а первым этапом на этом пути было знакомство с экзотическими растениями в лондонских королевских ботанических садах. Музыкантам Куин хотелось играть как можно больше. Репетировать, конечно же, было хорошо, но истинным блаженством для них были только выступления перед аудиторией. Роджер устроил им небольшой тур в свой родной Корнуул. На этот раз его мать не горела желанием стелить на полу в гостиной группе в полном составе. С менеджерами, друзьями, подружками и всякими прилипалами это было бы чересчур. Поэтому они сняли на окраине Труро небольшой коттедж с тремя спальнями. Гастроли включали такие крутые площадки, как концертный зал Уэйтбриджа, авиабаза королевского ВМФ «Калдроуз» и расположенный в сент анис паб под названием «Дрифтвуд Спарс». Владелец заведения, возмутившись их слишком громкой музыкой, попросил убавить звук, но Куин были непреклонны. Громкость была что надо, избавлять ее никто не стал. Когда после выступления собрали и упаковали аппаратуру, вспыхнул продолжительный жаркий спор. Никто не знает, что там происходило и говорилось, но в конечном счете все вопросы были решены, и за выступление участникам группы все же заплатили. Однако, когда они рванули на минивене от паба, Шайка местных парней попрыгала в старую битую машину и бросилась за ними в погоню. На тихих узких дорогах группа от них оторвалась и в итоге спаслась бегством. В течение всего тура афиши без устали рекламировали Роджера, Тейлора и Куин. А перед одним из выступлений в Труро фразу легендарный корнуолский барабанщик Роджер Тейлор даже написали за главными буквами, а с его «Куин» — строчными — Остальные участники потом припоминали ему это всю жизнь. Последний раз в рамках Корнуоллского турне они впервые за свою карьеру выступили под открытым небом. Это случилось 21 августа 1971 -го года на фестивале Treasury Country Club в деревеньке Даунс неподалеку от Троро. В программе, возглавляемой группами Kingdom Come Артура Брауна и Hawkwind, Их поставили вторыми с конца. Билет на концерт с участием девяти коллективов стоил 1,25 фунта стерлингов, а афиши обещали закуски, фрики, бар с лицензией на торговлю спиртными напитками и прочие радости. По возвращении в Лондон Брайан решил устроить в Имперском колледже приватный концерт-смотр, пригласив на него представителей столичных концертных агентств. У Куина без того намечалось некоторое количество выступлений, но на площадках, казавшихся им незначительными и мелкими. Музыканты понимали, что им нужны более масштабные и крутые шоу. Брайан убедил нескольких топ-менеджеров агентств прийти на концерт в одной из аудиторий колледжа, но ни на кого из них выступление особого впечатления так и не произвело. И когда Куин в результате не получили ни одного приглашения, Их охватило уныние. Слава оказалась мимолетной. Примерно в сентябре 71 года Брайан позвонил своему старому приятелю Терри Идену и поинтересовался, где новая группа могла бы недорого записать несколько своих песен. Тот ответил, что теперь работает на студии Дилейн Ли, недавно переехавший из центра Лондона в новый комплекс в Уэмбли, и добавил, что они как раз ищут музыкантов для тестирования нового, недавно установленного оборудования. Главное требование выглядело предельно просто. Играть надо громко. Когда Терри предложил директору студии Дилейн Ли Дэйву Сиддалу пригласить для тестирования аппаратуры Куин, тот согласился. В соответствии с договоренностями, музыканты должны были играть, а потенциальные клиенты студии слушать их. Взамен им пообещали бесплатно сделать несколько демонстрационных записей. Поскольку упускать такую возможность было нельзя, музыканты тотчас за нее ухватились, полагая, что не только смогут записать столь необходимое им демо, но и получат невероятный шанс познакомиться с продюсерами-инженерами, и способными оказать самое решающее влияние на их будущее. Продюсером и по совместительству инженером, с которым им предстояло тестировать оборудование, был Луи Остин. А поскольку Брайан с Роджером уже имели опыт работы в студии, у них были все шансы на тесное плодотворное сотрудничество. Отчетливо представляя, как записывать и сводить песни, они хотели сделать все как можно профессиональнее и лучше. «Какие же они были привередливые», — вспоминает Луи. Композиции шли одна за другой. Они играли до тех пор, пока их все не устраивало. Иногда на это уходило уйма времени, но в тот период они на все соглашались и ни на что не жаловались. Сессии работы в Дилейн Ли требовали много сил. Музыкантам постоянно приходилось переходить из одной студии в другую, таская на себе аппаратуру, а потом устанавливая ее на соседней площадке. Но время в каждой из них, особенно в самой большой, было проведено не напрасно. Им удалось не только бесплатно сделать демонстрационные записи, но и беспрепятственно отрепетировать сценическое шоу. Вместе с тем на студии их без конца поджидали проблемы. Как-то раз при записи постоянно слышались какие-то щелчки, но никто не мог назвать причину, пока до них не дошло, что они раздавались от прикосновения к металлу. В полу студии были железные короба для проводов. Поэтому, когда прозвучала команда «Запись» и лента пришла в движение, всем пришлось замереть и не двигаться до самого конца. Тем не менее, они все же записали пять песен собственного сочинения. «Liar «Keep Yourself Alive», «The Night Comes Down», «Great King Red» и «Jesus». Фрагмент «Лайер» впервые появился на свет в виде трека Lover в исполнении Abex, написанного вместе с Майклом берсоном «Этот трек я слышал на репетицию «Рекич», — рассказывает Брайан. В нем мне понравился один риф, но все остальное мы вчетвером самым радикальным образом переделали, используя мои собственные рифы и слова Фредди. Здесь следует сделать одно любопытное отступление. «Лайер» стал первой композицией, над которой мы работали сообща, и в разгар обсуждения кто-то спросил, надо ли в таких случаях признавать конечный результат нашим общим творением. «В моем понимании», — ответил на это Фредди, «кто написал слова песни, тот и ее автор». Решение, может, и не самое логичное, но мы неукоснительно следовали ему практически всегда — кроме двух последних альбомов, когда решили поделить все поровно. Это правило надолго отбило у нас охоту трудиться вместе над словами и в целом породило тренд на сочинение композиций каждым по отдельности. Конечный продукт всем очень понравился. Благодаря профессионализму музыкантов Луи было легче с ними работать. Они всегда знали, чего хотят, и ему оставалось лишь вести их к намеченной цели. Даже с учетом технических проблем, с которыми им пришлось столкнуться, они сделали все, не растеряв энтузиазма и без малейших потерь. К этому моменту Роджеру надоел кенсингтонский рынок и их палатка. Он считал себя музыкантом, но никак не торговцем, и поэтому передал ее в умелые руки Фредди, который по-прежнему охотно вел дела. тот в свою очередь объединил усилия с владельцем соседней палатки алином Мейером, чтобы получить от продажи одежды модной обуви и украшений максимальную выгоду торговое место алина располагалось в аккурат напротив палатки с женской одеждой и до фредди вскоре дошло что чуть повернув зеркала в дамской примерочной кабинке и малость подвинув их с алином кассу можно отлично видеть переодевающихся женщин В Кенсингтоне у Фредди все так же была куча приятелей, среди которых он особенно близко сошелся с Мэри Остин. Они познакомились еще в 70-м году, когда она пришла на свидание с Брайаном Мейем. Теперь девушка командовала бутиком Биба, расположенным на центральной улице Кенсингтона. «Чтобы пригласить меня куда-то, Фредди в конечном итоге понадобилось почти полгода», рассказывала она, добавляя, что его медлительность ее немало смущала. «Я думала, что ему нравится моя лучшая подруга, и поэтому старалась его избегать. Как-то раз мы были на его концерте, а по его окончании он пришел за мной. Потом в баре я оставила его с подругой, сказав, что мне надо в туалет, а сама сбежала. Он был в ярости». Но в конечном итоге Фредди все же набрался храбрости и пригласил Мэри на свидание, после чего она стала его почти постоянной компаньонкой. 9 декабря Куин давали концерт в плавательном бассейне в Эпсоме, графство Сурой, на разогреве у той же «Кингдом Кам» Артура Брауна. Из-за акустики, в подобных помещениях привычно паршивой, каждый звук отдавался эхом, даже несмотря на прикрытую досками поверхность воды, поэтому выступление вышло просто ужасным. К концу 71 первого года а Куин... Как и раньше, мало кто знал, за исключением разве что студентов Имперского колледжа до да фанатов из Корнуолла и Мерсисайда. Но музыкантов по-прежнему переполняла решимость добиться успеха. «Сомнений не было никогда, солнышко, никогда», — рассказывал Фредди. «Я просто знал, что у нас все получится, и каждому, кто меня спрашивал, отвечал именно так». Когда на студии Дилейн Ли появился Джон Энтони, группа по-прежнему демонстрировала потенциальным клиентам студии новое оборудование, попутно записывая собственный материал. Джона сопровождал Рой Томас Бейкер, связанный с руководством компании Trident. Они приехали с намерением задействовать комплекс в своих будущих проектах. Но когда увидели Куин, ненадолго задержались и с интересом их послушали. Джон, конечно же, их уже видел. Сначала в Имперском колледже, когда коллектив только-только появился на свет, а потом во время первого выступления в ее составе Джона Дикона. Поэтому до него сразу дошло, каких улучшений Роджер с Брайаном добились с момента первых сессий работы в студии в составе «Смайл». Поговорив с музыкантами, он забрал с собой полученную от них в подарок демозапись. Рой и Джон были в восторге от новой группы, сели слушать записи и еще раз убедились, что их игра действительно впечатляет. А потом передали ее руководителю Трайдент Норману Шеффилду. «Первая лента мне показалась интересной», — рассказывает он. «Талант видно сразу, они, к тому же, умели играть и были прекрасными музыкантами. Но тратить на них много сил на таком раннем этапе я все же опасался». Вооружившись демонстрационными записями, Брайан, Роджер и Кен Тейсти, вновь переехавшие в Лондон, стали обходить компании грамзаписи. Задача оказалась самой, что ни на есть неблагодарной. На входе их приветствовали безразличные администраторы на пушечный выстрел, не подпускавшие к руководству отдела по подбору артистов и репертуара. «Извините, но у него обед. Извините, но мистер такой-то не может вас принять. У него важная встреча». И далее в том же духе. В январе 1972 -го года Джон организовал концерт в Бетфордском колледже, поддавшись на уговоры друзей и утверждавших, что это было бы здорово. Но на мероприятии пришли всего шесть человек, так что этот день он и сегодня считает одним из самых трудных в жизни моментов. Наконец, на Куин обратил внимание глава Chrysalis Records Тони Шератон Смит. и даже предложил им контракт. Так или иначе, это был настоящий прорыв, но после долгих споров музыканты его инициативу отвергли. Для четверых молодых людей без гроша в кармане, к тому же отчаянно нуждавшихся в аппаратуре, Криселис предложила слишком мало денег. В Трайдент все еще размышляли, стоит ли налаживать сотрудничество с Куин, и перед тем, как принимать решение, захотели поглядеть на их выступление вживую. а заодно проверить, не заинтересуется ли контрактом с группой какая-нибудь другая звукозаписывающая компания. 24 марта 1972 года Куин запланировали концерт на танцах в актовом зале больницы в лондонском районе Форест-Хилл, на который по рекомендации Роя Бейкера решил сходить Барри Шеффилд, брат Нормана и совладелец Трайдент. Вечер выдался на славу. Музыканты играли радостно, расслабленно, публика принимала их на ура. Барри, на которого выступление Куин произвело должное впечатление, тут же предложил им подписать контракт Strident Audio Productions. В мае 1972 -го года участники группы изъявили готовность заключить Strident соглашение, но настояли на том, чтобы документов было три. Договоры об авторских правах на запись и на менеджмент подлежали обсуждению каждой в отдельности, в противном случае сделка теряла в их глазах интерес. Да, Куин торопили удачу, однако в Trident, ничуть не сомневаясь в их способности на плодотворное сотрудничество, действительно составили три соглашения, хотя подписывать пока не стали. Тем не менее, компания купила Queen на вёхонькую акустическую систему и инструменты. Всем за исключением Брайана, которого более чем устраивала самодельная гитара Red Special. Барри и Норман Шеффилды подолгу обсуждали перспективы своих новых протеже, уверенные в успехе новой группы. При том, что некоторые коллеги по шоу-бизнесу называли безумием решение связаться с коллективом с таким названием, как Queen. Но они проявили решимость, и Норман поклялся музыкантам лично позаботиться о них самих и их будущем, хотя в глубине души знал, что для решения повседневных вопросов ему придется нанять отдельного менеджера. Создать Trident Audio Productions Норману и Барри Шеффилдом посоветовал американец Джек Нельсон, попутно оказав в этом деле помощь. В США он сотрудничал с небольшой передовой звукозаписывающей компанией Blue Thumb, Обожал музыку, которую предлагала Trident Studios, считавшаяся одной из крутейших студий во всем Лондоне, и высоко ценил работу таких звукоинженеров, как Робин Кейбл, Кен Скотт и Рой Бейкер, пользовавшихся широкой известностью. Норману Шеффилду его представил их общий знакомый. Джек подкинул ему идею создать продюсерскую компанию, чтобы в будущем превратить ее в звукозаписывающую. Но поскольку его участие в проекте в основном сводилось к советам, именно он первым пришел Норману на ум, когда ему понадобилась консультация в вопросах менеджмента. Чтобы поговорить с Джеком, Норман полетел в США, захватив с собой записи трех групп, которые тайком от Куин продвигал одним пакетом. Куин, Юджин Уоллес и Марк Эштон и Хедстоун. Джек сразу же заинтересовался, в первую очередь Куин. «Услышав их, я сразу понял, что тут заложен отличный потенциал», — рассказывал он. «Да и как иначе? Ведь ухо Джона Энтони прекрасно отличает талант. И это еще одно тому доказательство». Сотрудничать с Трайдент Джек согласился. И частью его сделки с Норманом Шеффилдом стали как раз Куин. Он дал послушать записи группы всем, кого только мог вспомнить, но никто из них ничего и знать не хотел. Все сказали, что Куин просто не состоится, как с ума посходили. А мне требовался квалифицированный специалист, ведь Куин были для нас объектом вложения сил и средств». Джек связался с лучшими менеджерами изо всех ему известных, но и те не заинтересовались. Они просто не обладали предвидением. Вскоре после этого Джек столкнулся в Лондоне со своим другом, состоявшим в штате американского менеджера Ди Энтони. А когда рассказал ему про Куин, тот предложил встретиться с Ди. Тем же вечером в полночь в доме Джека в Хэмпстеде раздался звонок. Ему сообщили, что Ди готов увидеться с ним прямо сейчас. Джек встал, поехал на парк Лейн и прибыл на место, когда стрелки часов давно перевалили за час ночи. Прослушав запись, Ди так прокомментировал услышанное. «Нет, нет и нет. У меня есть группа Humble Pie». Гораздо круче этой, такими, как она им в жизни не стать. А потом посоветовал Джеку самому выступить в качестве ее менеджера, подчеркнув, что с готовностью встретившись ради них в столь поздний час, он уже приступил к исполнению соответствующих обязанностей. По дороге домой Джек решил последовать совету Ди. Он знал музыкальный бизнес не хуже других, так почему бы и нет? «Летом 1972 года я отвез демонстрационную запись Куин у EMI, посмотреть, не захотят ли они подписать с ними контракт», — рассказывал Джек. Звукозаписывающая компания Декка уже отвергла Куин, но вот EMI в тот момент как раз мучительно создавала новый рок-лейбл. Записи предыдущих исполнителей выходили под лейблом His Master's Voice, и теперь компания хотела отделить эти зрелые композиции — больше напоминавшей собой баллады, от творчеству молодых талантов, ставших теперь ее основной целью. Я предложил сразу три группы, которые давали слушать мне, однако в Май хотели работать только с Куин. В Trident на компромисс не пошли, исходя из принципа «либо все, либо ничего», но подписывать контракт сразу на три коллектива Май не согласилась. Однако присутствие духа Trident терять не стало — и отправила Куин готовить их первый альбом на свою собственную студию, располагавшую возможностью 24 дорожечной звукозаписи. Но хотя на группу там возлагали немалые надежды, студия была загружена под завязку, поэтому записываться музыканты Куин могли только в периоды простоя, то есть либо поздно вечером, либо по выходным. В нормальное время там работали такие звезды, как Дэвид Боуи, «The Beach Boys», «The Rolling Stones» и «Элтон Джон». Но, несмотря на это, участники «Куинн» очень огорчились, когда им предложили работать в свободные часы. Для этого им пришлось бы постоянно болтаться в районе студии, ожидая, когда отработают другие коллективы. Ведь о том, что площадка освободилась, группе зачастую сообщали в самый последний момент, они не хотели терять ни минуты бесценного времени. Но музыканты не ленились и в ожидании своего часа либо писали песни, либо совместно прорабатывали новые идеи. В какой-то момент звукорежиссер Робин Кейбл, работавший в соседней студии, взялся экспериментировать со старой песней «I can hear music» группы «The Beach Boys». Раньше на этой же студии побывал Фил Спектр, записавшись с Ронни Спектр. И Робин пытался добиться звука в стиле Фила. желая отдать ему дань уважения. Раньше он уже слышал, как в соседней студии пел Фредди, и когда у него образовалась свободная минутка, предложил ему исполнить эту песню. Фредди возражать не стал, отчего бы и не позаниматься творчеством, дожидаясь очереди в Трайдент. Но после сессии сказал Робину, что треку чего-то не хватает, так что Робин решил наложить на него перкуссию, кастаньеты, тамбурины и маракасы. Сначала проигрыш записали на синтезаторе «Муг», но когда из этого не вышло ничего убедительного, Фредди убедил Робина использовать гитару Брайана. Тот исполнил партию из двух частей, впоследствии ставшую первым примером подобного рода, представленным широкой публике. Кроме того, Фредди записал для Робина вариант классической композиции Дасти Спрингфилд «Going Back». Когда они закончили, «I can hear music», звучавшее вполне в духе «Спектра», Робину понравилось, хотя он понятия не имел, что с ней делать. Однако сам процесс записи, как минимум, позволил Фредди, Роджеру и Брайану — Джон в это время где-то болтался и участия в эксперименте не принимал — накопить еще немного опыта работы в студии, что уже было неплохо. По поводу трека Робин пообещал держать их в курсе. Музыканты вернулись к работе над песнями Куин, о случившемся и думать забыли. Лето 1972 года для группы выдалось спокойным. Они по-прежнему проводили на студии все время, которое им могла выделить Trident, и трудились над альбомом. Фредди все так же работал с алином мейром на кенсингтонском рынке, что приносило ему немного денег. В июне 1972 года Джон окончил колледж, получив диплом с отличием по электронике. Он любил музыку и был рад играть в «Куинн», Но дело двигалось не быстро, а ему хватало прагматизма думать о завтрашнем дне, о тех временах, когда вся эта затея и вовсе застопорится. В итоге он продолжил учебу, намереваясь получить степень магистра наук. Осенью 72 года Роджер окончил Политехнический университет Северного Лондона с дипломом биолога. Решив, что Куин нуждается в эмблеме, с которой они могли бы ассоциироваться у публики, Фредди приступил к ее дизайну. В его голове роились идеи, неизменно связанные с зодиакальными созвездиями. Брайан родился под знаком рака, Роджер и Джон — льва, а сам он — девы. В итоге Фредди нарисовал герб с изображением двух львов, сжимающих в своих лапах букву Q, увенчанную короной, краба и двух фей, символизировавших вполне естественно деву. Над композицией возвышалась огромная птица Феникс, как знак надежды, для Фредди, наверняка выражавшей его мечты и идеалы, связанные с Куин. Хотя контракты с музыкантами на тот момент все еще не были подписаны, да и с результатами их совместной работы тоже вышла заминка, в сентябре 72 второго года Трайдент согласилась что-то им платить. После долгих споров было решено выплачивать каждому по 20 фунтов в неделю. По любым прикидкам, «Золотыми горами» такую сумму назвать точно было нельзя, а поскольку все обосновались в Лондоне в съемном жилье, а там оно всегда обходилось недешево, этими деньгами едва удалось бы покрывать повседневные расходы. 1 ноября 1972 -го года Куин подписали с Trident Audio Productions Limited официальный контракт. По его условиям, музыканты должны были записывать для Trident свои композиции, а та, в свою очередь, обязалась заключить с одним из ведущих лейблов звукозаписи максимально выгодное соглашение об их тиражировании и распространении. Таким образом, впервые за всю историю шоу-бизнеса Независимая продюсерская компания, попутно занимавшаяся и записью, взяла на себя всю полноту ответственности за рок-группу, но в «Трайдент» ничуть не сомневались, что их усилия окупятся старицей. Джек Нельсон, по-прежнему упорно работавший над выгодной сделкой с крупной звукозаписывающей компанией, пригласил в качестве второго менеджера Дэйва Томаса, возложив на него обязанность отслеживать повседневные потребности группы, надо сказать, весьма значительные. Теперь, когда под контрактом уже стояли все подписи, Куин, решительно желая использовать его с максимальной выгодой для себя, потребовали от Брайана и Нормана Шеффилдов оказать им всемерную поддержку и не жалеть на реализацию их начинаний ни денег, ни времени, ни сил. 6 ноября 1972 -го года Трайдент организовала концерт «Куин» в «Фезентри» огромном пабе на Кингс Роуд в Челси, пригласив туда представителей всех известных им звукозаписывающих компаний. Вечером в день выступления аппаратура включилась только за час до начала — Потом Джон Дикон с Джоном Харрисоном яростно соединяли проводами усилители и микшер, подключали мониторы и пытались все это настроить, чтобы во время концерта группа хотя бы слышала себя, если уж ее не будет слышать публика. Инцидент с техникой музыкантов расстроил, и показать себя во всей красе они так и не смогли. Благодаря деньгам, которые теперь получали участники Queen, Роджер смог снять собственное жилье. Их с Фредди по-прежнему связывали узы крепкой дружбы, однако тот желал жить вместе с Мэри, да и Роджеру тоже хотелось независимости. Поэтому он переехал в небольшую квартирку в Ричмонде, в прекрасном лондонском пригороде. Примерно в то же время Куин наконец закончили свой первый альбом. В Trident результатами остались очень довольны. Хотя записывали его по кускам, сводили только в свободное время, а потом над ним работало столько разных инженеров, что непонятно, как каждый из них мог продолжать начатое предшественником, вышло вполне профессионально. В то же время музыканты чувствовали, что сводилось все на скорую руку. К тому же обнаружилось, что из-за ошибки какого-то помощника-инженера песню «Лайер» наложили совсем не на ту ленту, куда было нужно. По настоянию Роба и Брайана, чтобы вывести альбом на должную высоту, им предоставили дополнительное студийное время. В финальной доводке участвовал даже юный Майк Стоун, по тем временам исполнявший на студии обязанности мальчика на побегушках. В конечном итоге все уже тогда поняли, что альбом, продюсерами которого выступили Рой Томас Бейкер, Джон Энтони и сами Куин, соответствует самым высоким стандартам и представляет ту самую музыку, которую музыканты три года выдавали на концертах. Брайан продолжал работать над диссертацией, посвящая учебе почти все свободное время, а по вечерам еще давал платные консультации в Имперском колледже. Он всегда старался помочь студентам, столкнувшимся с трудностями учебных программ, и, конечно же, нуждался в деньгах. К январю 73 -го года альбом был готов, но ни одна звукозаписывающая компания не соглашалась выпустить диск и заняться его распространением, при том, что Trident прилагала все усилия для размещения соответствующего заказа. «Я целый год искал для Куин контракт, но мне все отказали. В самом прямом смысле этого слова — все». Имен я называть не буду, потому как некоторые из них — мои близкие друзья, и у меня нет желания пятнать их репутацию. Но сами они знают, кого я имею в виду. Знают все без исключения». Близился ежегодный фестиваль «Мидем», музыкальная ярмарка, проводимая в Каннах на юге Франции, одно из главнейших событий в календаре шоу-бизнеса. В числе прочих туда отправился и музыкальный издатель Trident Рони Бек, захватив с собой запись нового альбома Queen в надежде всучить ее топ-менеджерам всех звукозаписывающих компаний, которые там будут. Наконец, музыка группы долетела до ушей Роя Физерстоуна, одного из руководителей нового лейбла EMI, приехавшего на фестиваль ради его рекламы. «В течение той недели я прослушал сотни записей», От чьих-то мамаш и их воющих псов до группы отдельных исполнителей, заинтересованных в новом лейбле, — рассказывал Рой. Но меня так ничего и не зацепило. Как же мне было скучно. Однако потом Ронни Бек протянул мне ленту этих Куин, я послушал ее и выпал в осадок. Больше всего меня поразило сочетание голоса Фредди и гитары Брайана на треке под названием "Liar". Потом мне долго не давал покоя вопрос о том, могла бы эта запись стать таким глотком свежего воздуха, если бы на фестивале Мидем не царила ужасающая атмосфера. Рою дали подготовленную Трайдент биографию группы, которая ему очень понравилась. А когда сообщили, что к контракту с новой группой проявили интерес еще несколько звукозаписывающих компаний, откровенная ложь, на которую Рой явно повелся. Он через Трайдент отправил музыкантам в Лондон срочную телеграмму, попросив отложить подписание любых соглашений до его возвращения. Джек на тот момент вел серьезные переговоры с CBS и уже трижды пересматривал условия контракта, но в итоге предложение все же отклонил. В феврале Трайдент устроила Эквин выступление на BBC Radio 1, включивших их в эфир своей программы «Sounds of the Seventies» — «Звуки семидесятых». Для музыкантов это был уникальный шанс заявить о себе и широко разрекламировать свой коллектив, причем совершенно бесплатно. BBC попросила их записать четыре трека, любые, на их усмотрение. После долгих дебатов на студию BBC на улице Made of они отправились с продюсером Берни Эндрюсом и четырьмя композициями «Keep Yourself Alive» «My Fairy King», «Doing All Right» и «Liar». Впервые запись прозвучала на радио 15 февраля 1973 -го года, и отзывы публики побудили Май инициировать подписание контракта с Куин. Там по-прежнему хотели сотрудничать только с Куин, а не с пакетом из трех групп, но и Тридент не покидала решимость не отдавать группу одну без двух других коллективов. Тогда Рой Физерстоун и Дэвид Кроукер, его коллега по EMI, начали переговоры с Трайдент. На этом этапе им нельзя было показывать, до какой степени им нужны Куин. Предложенные ими соглашения в Трайдент не подписали, запросив больше денег. EMI отказалась, но предложила другие условия. Так повторялось несколько раз, пока Трайдент не выторговала для своих подопечных наилучшие условия. К тому же EMI пришлось согласиться и на два других коллектива Trident, в противном случае сделка бы не состоялась. Подписать первый за свою историю контракт со звукозаписывающей компанией Куин приехали в новый офис EMI Records Limited в марте 1973 -го года. Все прошло быстро и без лишней помпы, действие соглашения распространялось не только на Великобританию, но и на остальную Европу. Музыкантов охватило возбуждение. Им показалось, что они наконец-то к чему-то пришли, и упорный труд каждого из них вот-вот окупится. Брайан с Роджером, по всей видимости, тревожились чуть больше остальных. До этого этапа они доходили и в составе «Смайл», а потом все катилось под откос. Альбом в студия EMI собиралась выпустить быстро, но из-за внутренних проблем, связанных с финальным этапом создания нового лейбла, Релиз пришлось отложить. 9 апреля 1973 года Джек Нельсон организовал в Марки показательное выступление коллектива специально для управляющего директора компании Electra Джека Хольстона. Тот как раз возвращался из Токио в Нью-Йорк и согласился сделать остановку в Лондоне, чтобы послушать группу. Поскольку Хольстен подумывал заключить контракт с Куин, Джек посоветовал ему перед тем, как принимать окончательное решение, посмотреть выступления музыкантов и только потом сесть и все обсудить. Хотя явиться на концерт соизволили только половина приглашенных гостей, а Куин еще не до конца усвоили все тонкости выступлений на публике, Хольстона их игра потрясла. Джек Холстон был провидец, говорит Джек Нельсон, и всегда мог распознать настоящий талант. Любые внешние атрибуты — это наносные, поэтому он за ними все прекрасно разглядел. В следующие месяцы Куин запланировали несколько небольших концертов в университетах и клубах, включая колледж королевы Мэри в Бейсинг, токио Намереваясь выступить там в своем уникальном стиле, Фредди решил включить в сценическое шоу элементы драмы и танца. Такие небольшие площадки давали ему прекрасную возможность вырабатывать индивидуальный стиль. После концерта в бейсинг Бэйсингстоке он практически потерял голос, к тому же у него сильно болела нога, к которой он крепко приложился к тамбурину. Группа активно экспериментировала с макияжем и сценическими нарядами, Узкими атласными брюками, просторными развивающимися рубашками и черно белой гаммой. Кроме этого, Фредди стал красить в черный цвет ногти на левой руке. «К тому времени Куин дали в Ливерпуле столько концертов, что у нас там появилась группа поддержки», — рассказывает Брайан. «Некоторые из ее членов переняли наши черно белые мотивы, вплоть до того, что даже красили ногти в чёрные и белые цвета». Как-то вечером после выступления они притащили пару флакончиков лака и в повальном хмелю покрасили ногти Фредди в черный цвет, а мои — в белый. Это еще больше усилило общее впечатление, так что фишку мы решили оставить. В то время лично я мог сохранить белый лак только на левой руке, потому что на правой он стирался во время игры от прикосновения к струнам. Но в бело-фиолетовом свете, который служил нам огнями рампы, Крашеные ногти странно блестели. Такие ногти, равно как и макияж, пережили наши первые несколько туров. Наряды для остальных членов группы порой выбирал Фредди, что иногда приводило к жарким спорам и крикам, вроде «Да я это ни в жизни надену!» Друзья, с которыми они близко сошлись на первом этапе своей деятельности, никуда не делись. Поэтому в свободные вечера участники группы то и дело наведывались в старый добрый Кенсингтон. Иногда внимание Фредди к деталям в одежде повергало остальных участников группы в отчаяние. Особенно как-то раз, когда они встретились в квартире Фредди и Мэри, чтобы вместе куда-нибудь сходить. Фредди битый час вертелся перед зеркалом в спальне, банально выбирая ремень. Выходил к нам в каждом из них и интересовался нашим мнением. Он был ужасно тщеславным, но мы терпели, считая эту черту неотъемлемой частью характера. Без тщеславия это был бы просто не Фредди, рассказывает их близкая подруга Эллен маккону После возвращения Роберта Кейбла, песни, над которыми Фредди, Брайан и Роджер работали в 1972 году, стараниями и EMI вышли в виде сингла под названием «Ларри Люрекс». Решив, что таким композициям, как «I Can Hear Music» и «Going Back» грех валяться на полке, Робин убедил компанию их выпустить. Но поскольку у Куинн вскоре должен был выйти альбом, использовать название группы он не мог, и поэтому схитрил, выдав сингл за работу Гэри Глиттера, чрезвычайно популярного по тем временам, релиз назвав «Ларри Люрекс». К несчастью, известность Гэри сыграла с ним самим злую шутку. Многие посчитали этот сингл оскорбительной насмешкой и отказались покупать композицию или выпускать ее в эфир. В итоге затея ударила рикошетом по самому Робину, и релиз стал в Великобритании полным провалом. Тем не менее, пластинка была первой для Куин, или, по меньшей мере, для троих ее участников, и впоследствии превратилась в коллекционный раритет. Потом, по прошествии довольно длительного времени, ее пиратский издал американский лейбл Anthem Records, после чего коллекционная ценность релиза EMI взлетела до небес. Поскольку EMI намеревалась вот-вот выпустить первый альбом Queen, музыканты с головой погрузились в процесс. Им решительно не хотелось упускать из виду ни один аспект своего детища, от нарезки виниловых дисков до создания обложки. Они регулярно наведывались в офис компании, чтобы быть в курсе происходящего и не терять контакт с EMI, чувствуя, что это очень важно. К работе группа привлекла своего друга Дуга Паддифута, которого Роджер знал еще по Труру. Поскольку он когда-то фотографировал Смайл и Куин на концертах, его попросили провести фотосессию дома у Фредди. Кроме того, музыканты фотографировали друг друга и вытащили старые снимки прошлых лет. Затем позвали в квартиру к Фредди нескольких друзей, вывалили перед ними груду фотографий и попросили отобрать самые лучшие для задней обложки альбома. Каждый выбрал ту, что нравилось больше всего. Сомнения Фредди, что на каких-то из них он выглядит недостаточно роскошно, в тот вечер пролетели мимо ушей. После чего Фредди с Брайаном несколько недель вырезали их и делали коллаж. Кроме того, Дуга привлекли к разработке дизайна обложки, использовав один из их групповых снимков. Идея сводилась к тому, чтобы придать ему вид фотографии викторианской эпохи, тонировав сепию и заключив в темно-коричневую овальную рамку. С радостью согласившись, Дуг представил ее участникам свои творческие наработки. Но в голове у Брайана зрели совсем другие идеи. Некоторое время назад он обнаружил, что если перед объективом фотоаппарата поместить кусок окрашенного пластика и сделать снимок, в результате получится изображение хоть и искаженное, но при этом странно поражающее воображение. Дуг дни и ночи экспериментировал в своей лаборатории с различными видами окрашенного пластика, устанавливая его и так, и эдак, но в конечном итоге окончательно выдохся и сдался. Тогда Брайан предложил воспользоваться снимком Фредди на сцене, подсвеченным сзади лучами двух мощных прожекторов. Поколдовав с окрашенным пластиком в темной комнате еще немного, Дуг добился результата близкого к замыслу Брайана, который и был одобрен. Все фотографии и творческие наработки для обложки они отдали EMI. Незадолго до этого Фредди и Роджер пришли к выводу, что имя и фамилия Джона будут звучать гораздо интереснее, если их поменять местами. И хотя самому Джону, все еще чувствовавшему себя новичком, эта идея не очень-то нравилась, он все же согласился, и на обложке его имя записали как Дикон, Дьякон, Джон. Когда Квин попросили определиться с песнями, которые станут первым синглом альбома, Редкая возможность, если учесть, что обычно этот выбор остается за самой компанией. Они решили использовать написанную Брайаном композицию «Keep Yourself Alive». На другую сторону он предположил свой же трек «Son and Daughter». 6 июля 1973 года сингл вышел в Великобритании, а Trident пообещала Куин совсем скоро обеспечить его появление в Европе. Музыкальные критики в основном дали ему самую положительную оценку, хотя и не все. «Оглушительный, хорошо сделанный сингл», писал еженедельник Record Mirror. New Musical Express посчитала, что группа обладает огромным потенциалом. Эти ребята стали бы великими, даже если бы играли вдвое хуже нынешнего. Daily Mirror пришла в возбуждение. От дьявольского, насыщенного нервной энергии исполнения парней из новой рок-группы под названием Queen у вас зазвенит в ушах и снесет крышу. Вместе с тем, издание Melody Maker заключало, что коллективу недостает оригинальности, а журнал Sounds высказывал мнение, что успеха от них ждать не приходится, хотя немного погодя, диджей Джон Пил в своей колонке все же похвалил некоторые фрагменты игры на гитаре и синтезаторе. Для дебютного сингла совсем неплохо. Рекламный менеджер EMI Эрик Холл предложил Trident снять для продвижения коллектива промо-видео, чтобы разослать его агентам в США и в Европе. Идея была совершенно новой, но Trident, незадолго до этого купившая собственную компанию видеозаписи Trillion, увидела в ней шанс протестировать новые камеры и другое оборудование. В итоге 16 июля участники Queen приехали на лондонскую студию St. John's Wood для съемок промо-ролика, первого в истории шоу-бизнеса, режиссером которого выступил Майк Мэнсфилд. Сняли два клипа, один на композицию «Keep yourself alive», другой на «Liar». Однако съемочный процесс музыкантом совсем не понравился. Прожектора полыхали жаром, а операторы со своими камерами, так и норовившие запечатлеть их в необычном ракурсе, постоянно путались под ногами. По решению режиссера сцену выкрасили в яркий, броский белый цвет, хотя сами участники коллектива больше склонялись к мистическому черному. Они чувствовали себя явно не в своей тарелке, и удовлетворительного результата Майк добился далеко не с первого дубля. На следующий день после просмотра отснятого материала Норман Шеффилд его забраковал и назначил через месяц новую съемку. Сингл разослали во все местные и региональные радиостанции, предложив включить в плейлисты. Но за исключением Радио Люксембург в эфир он так нигде и не пошел. BBC Radio 1 отклоняло его не меньше пяти раз. Пилотный диск, на котором не было даже названия группы, EMI отправила в телекомпанию BBC в надежде, что он кому-нибудь понравится и его представят публике, но при этом забыла приложить к нему рекламные материалы о группе. В итоге диск оказался на столе у продюсера BBC Майкла Эпплтона, выпускавшего рок-программу «The Old Grey Whistle Test». Альбом ему понравился, особенно первый трек. Он понятия не имел ни, что это за группа, ни с кем по поводу трека надо связаться, но, не спрашивая ни у кого разрешения или совета, решил включить его в свою передачу. А в отсутствие клипа на песню, отправил ее своему приятелю в отдел анимации и попросил смонтировать что-нибудь подходящее. 24 июля 1973 года композиция «Keep Yourself Alive» вышла в эфир программы «The Old Grey Whistle» в сопровождении анимационного видеоряда, который американский президент Франклин Делано Рузвельт когда-то использовал для своей избирательной кампании. По поводу этой песни в BBC посыпались звонки, один из которых поступил из Trident, который и сообщила, о ком, собственно, идет речь. Дебютный альбом, получивший название «Queen», EMI выпустила 13 июля 1973 -го года. Роджер предлагал назвать альбом «Top Facts, Picks and Info». Также рассматривался вариант «Dear Me» — любимая фраза Роя Томаса Бейкера, но от всех этих названий отказались. Лейбл провел массированную рекламную кампанию, разместив информацию в музыкальной периодике, журналах для подростков, на билбордах и постерах, а также в витринах магазинов грамм-пластинок. По выражению журнала «Time Out» Альбом стал мощным, пронзительным, динамичным дебютом, не говоря уже о его хэви-стиле. По сути, он представлял песни, которые Куин играли вживую по всей стране. То ли предвидя реакцию на их музыку, то ли информируя публику, что за их исполнением стоит единственное мастерство, на конверте диска Куин специально отметили, что на синтезаторе никто не играл. Для своего времени музыка казалась грубоватой, громкой и тяжеловесной. Обороты альбом набирал медленно и сначала продавался вяло. Вскоре его прослушали и на BBC Radio One, В эфир пока не пускали, однако с музыкантами связался Джон Пил, прославившийся чутьем на новые группы, которые можно рекомендовать музыкальной аудитории. В его передаче регулярно звучали записи перспективных, по его мнению, исполнителей. Такую же он попросил подготовить и Куин. Опыт записи на BBC у них уже был, и, понимая, что подобная реклама для них самое настоящее благо, группа согласилась. Выбор опять же оставили за ними. В ходе сессии, состоявшейся 25 июля, они записали «Keep Yourself Alive», «Sir» и «Liar» из дебютного альбома, а также еще один трек под названием «See what a fool I've been» над которым они незадолго до этого работали. В августе 1973 -го года Трайдент отправила Квин в огромный павильон звукозаписи студии Шепертон для репетиции и работы над новым материалом. Тогда же в Тридент решили снять еще один промо-ролик. На Шеппертон. Команда операторов с режиссером Брюсом Гоуэрсом прибыла ранним утром 9 августа и обнаружила, что слишком ретивый Фредди Меркьюри по такому случаю даже побрил грудь. Клип снимался под фонограмму «Liar» и «Keep Yourself Alive». Для максимального эффекта хорошую рекламу надо надлежащим образом готовить и правильно размещать, поэтому Trident пригласила на должность рекламного менеджера группы Тони Брейнсби. Раньше тот ее не видел и не слышал, но при этом понимал, что раз Трайдент вкладывает в них такие деньги, значит, работать с ними стоит, и в итоге взял под свое крыло. В музыкальном бизнесе Тони был личностью известной, ведь среди его клиентов числились Пол Маккартни с группой Wins, The Strobes, Motte Hoople, Steel Eyes Pen и Wizard. Ха, и две из них буквально били ключом, отзывается Акуин Тони. Они прекрасно знали, как хотят выглядеть, как их лучше представить и в какую обертку завернуть. Как-то раз просто пришли ко мне, швырнули на стол кипу фотографий и сказали, можете их использовать, а вот это наш логотип. После этого работать с ними мне было совсем нетрудно. Первым делом требовалось устроить интервью Брайана для журнала Gitar, чтобы он рассказал о Red Special. Тот дал им свои фотографии, запечатлевшие каждую стадию сотворения инструмента, и с радостью рассказал, сколько времени и сил ему пришлось на него потратить. В августе 1973 -го года группа вернулась в студию Trident и начала работу над вторым альбомом. На этот раз им выделили время уже как основным исполнителем, и над записью они наконец могли работать сколько и когда хотели. С учетом этих обстоятельств, музыкантов страстно потянуло на эксперименты. У них давно возникло множество идей в плане новой техники и звучания, и вот теперь предоставилась прекрасная возможность испытать их на деле. Сессии записей продолжались до первой недели декабря. В сентябре Брайан решил устроиться на неполный рабочий день преподавателем английского в общеобразовательной школе Stockwell Manor на юго-востоке Лондона. Поскольку он вынашивал планы пойти работать учителем на постоянной основе, если у них ничего не выйдет с Queen, для него это стало бы отличной практикой. Кроме того, он продолжал работу над диссертацией, желая довести до конца этот дорогой его сердцу проект. А когда не был занят в Стоквеле, работал с EMI Electronics, оценивая разрушительную способность осколочных бомб. а еще находил время написать компьютерную программу для расчета положения гитарных ладов с точностью до 20 десятичных знаков после запятой. «Порой все это шло вразрез с моей жизнью и, вероятно, порождало интуитивное, растущее понимание того, в каком направлении она должна двигаться», — рассказывает он. Примерно в это же время Роджер познакомился с британским фолк-исполнителем Эллом Стюартом. который тоже записывался на студии Trident. Эл спросил его, не добавит ли он немного перкуссий к его альбому «Past, Present and Future» — «Прошлое, настоящее и будущее», над которым тогда как раз велась работа. Роджер согласился. Так, впервые в истории Куин ее музыкант на профессиональной основе принял участие в проекте другого исполнителя. Желая записать живое звучание Queen для будущего цикла передач In Concert на концерте, 13 сентября BBC организовала им выступление на ипподроме Golders Green. Как и во всех остальных случаях в рамках этого проекта, концерт состоялся перед живой аудиторией, а начали его фонограммой песни Procession, записанной недавно для второго альбома. На зрителей эта новаторская задумка оказала должное влияние и разожгла аппетит перед основным шоу, поэтому восприняли ее на ура. В сентябре 1973 -го года Electra Records выпустила первый альбом группы в США. Особого успеха ему никто не предрекал, и его появление в чартах стало настоящей сенсацией. Радиостанции тут же стали постоянно крутить треки, а зрители звонить с просьбами их поставить. Неизвестный британский коллектив делал себе имя. В США альбом набирал обороты быстрее, чем в Европе, войдя в чарт еженедельника Billboard и заняв в нем 83 третье место, что для молодой британской группы было огромным достижением. В октябре 1973 года "Mod де хупл Запланировали большое турне по Великобритании. Хорошо зная американца Боба Хиршмана, менеджера Мотт Джек Нельсон стал уговаривать его взять Куин на разогрев. Дело оказалось нелегким, ведь их никто особо не знал, и Боб ко всему прочему сомневался, что они потянут гастрольный тур. Но поддавшись силе убеждения Джека, подкрепленный авансом в размере трех тысяч фунтов стерлингов, он все же согласился. Начало гастролей наметили на 12 ноября. 9 октября Electra Records выпустила первый сингл «Куин» в Америке. Для него выбрали «Keep Yourself Alive», так и не вошедшую в британские чарты, в надежде, что в Штатах ее судьба сложится лучше. Но просчитались. Перед туром с Моттехупл Куин активно занимались рекламой и вместе с Эриком Холлом постоянно летали на теле и радиопередачи в Бельгию, Францию и Голландию. Кроме того, они отыграли несколько концертов, опять же в рекламных целях, а 13 октября 1973 года впервые за пределами Великобритании выступили вживую в Underground Club в квартале бат немецкого города Бонна. Потом последовал концерт в Люксембурге в заведении под названием Le Blow Up. Там планировалось сделать запись для специального выпуска программы на концерте «Радио Люксембург», но в тот вечер у музыкантов отказала вся аппаратура, и сделать ничего в итоге так и не удалось. Запись для британской передачи на концерте вышла в эфире на Radio One в конце октября. Кроме того, группа выступила в Имперском колледже, а потом в лондонском Пэрис Театр. Количество зрителей хоть и медленно, но все же пребывало. «Уже тогда у них была сильная когорта поклонников», — рассказывает Норман Шеффилд. «Мы не раз видели дедушек и бабушек, приходивших к нам с детьми и внуками, и это было удивительно». В ноябре Куин вновь выступили в имперском колледже, представив зрителям новое шоу, с которым планировали выступать на разогреве у МОТ во время своего первого большого совместного гастрольного тура. Билеты распродались заранее, и многочисленная публика была в экстазе. Впоследствии музыкальные критики опубликовали о концерте восторженные отзывы, включая отклик Розмари Хорайд, к которому музыканты по сей день относятся с особым трепетом. 12 ноября Квинн впервые в рамках своего первого турне по Великобритании выступили в концертном зале Лидса. Очень нервничали и вышли на сцену, когда из динамиков полились первые аккорды «Проссессион». Они исполнили песни из первых двух альбомов, добавив к ним несколько кавер-версий композиций других музыкантов. В перерывах между песнями Фредди спокойно представлял каждую, без особой болтовни и всяческих шуточек. Брайан сбил публику с толку своим соло на гитаре, создавая эхо. Это порождало ощущение, что гитаристов двое. До такой степени, что многие зрители все пытались углядеть на сцене второго гитариста. Выступлений было много, «Куинн» мотались по всей стране и по сравнению с другими группами на разогреве встречали гораздо более благоприятную реакцию, чем многие. Это здорово добавляло им уверенности в себе. После выхода первого альбома у них появилось много поклонников, и публика в немалой степени состояла из фанатов, желавших увидеть как Мод, так и Куин. На концерте в парке развлечений Курсааль в Саутэнде Фредди, Брайан и Роджер вышли на сцену вместе с Мод, чтобы вместе спеть песню All The Young Dudes, которая была суперхитом коллектива. Когда в декабре выпало несколько свободных дней, Куин опять помчались на студию BBC, чтобы записать с Берни Эндрюсом еще четыре трека для последующих эфиров на радио. На этот раз выбрали Ogre Battle, Great King Red, Modern Times Rock'n'Roll и Son and Daughter. 14 декабря Куин и Мот дали два концерта в лондонском Hammersmith Odeon, днем и вечером. В тот день родители Брайана впервые увидели его выступление в составе Куин. «Это было так волнительно», — рассказывала Рут Мэй. «Такой известный концертный зал, а ведь раньше мы видели его только на небольших площадках. Старше нас там, пожалуй, никого не было, и когда мы занимали места, к нам подошел какой-то поклонник группы и спросил, кому мы приходимся мамой и папой. А услышав ответ, попросил нас дать автограф». Шоу было великолепным. К сожалению, свой дневной концерт МОД значительно затянули, поэтому на вечернем шоу Куин, выступавшим первыми, свою программу пришлось урезать. Тем не менее, их в тот день видели свыше семи тысяч человек, что на тот момент стало для них рекордом. Этот концерт был последним в рамках гастрольного тура, Квин оправдали все возлагаемые на них трайдент надежды, и продажи их первого альбома стали расти. Публика принимала их великолепно, однако пресса либо игнорировала, либо устраивала разнос, в числе прочих обзывая их музыку роком супермаркетов. Участников мод новая группа на разогреве безмерно порадовала, и, как выразился Брайан, за пределами сцены коллективы связали отличные отношения. От мод мы узнали много чего о законах сцены и об организации процесса за кулисами, а заодно великолепно и невероятно повеселились. Когда Боб Хиршман спросил Куин, не хотят ли они отправиться в аналогичный тур по США, который в тот момент как раз готовился, музыканты ответили ему согласием. Когда ИМА завалили требованиями предоставить информацию о Квин, группа обратилась к Трайдент с просьбой заняться их почтой. Те, в свою очередь, спросили у Квин, нет ли у них желающих взять на себя эту задачу. Таковые действительно нашлись. Обязанности отвечать на всю корреспонденцию возложили на Пэт и Сью Джонстоун. подруг Роджера еще по Корнуоллу, которые работали на Кенсингтонском рынке и с некоторых пор были знакомы не только с ним, но и с остальными участниками группы. Вскоре выяснилось, что поклонникам хочется знать не просто даты выхода альбомов и выступлений в рамках гастрольных туров, но гораздо больше, поэтому Trident раскошелилась на создание официального фан-клуба. С энтузиазмом встретив эту идею, музыканты активно включились в процесс его становления и раскрутки. Благодаря продажам первого альбома к концу 73 -го года за закрепилась репутация одной из самых интересных новых групп, хотя с прессой у нее сложились откровенно враждебные отношения. Участники коллектива ничуть не сомневались в будущем своего детища и упорно ради этого трудились. Однако прессу, казалось, интересовали только их личная жизнь и разные выходки, особенно их «манерного вокалиста», по выражению одного из изданий. От инсинуации и комментариев журналистов все, конечно же, расстраивались, но Фредди не собирался выказывать досаду и вел себя в полном соответствии с ожиданиями писак, что зачастую их просто бесило. Уже на этом этапе у представителей СМИ вошло в моду осыпать Куин насмешками к ярости как участников коллектива, так и армии фанатов, постоянно прираставшей новыми бойцами. Последний концерт 1973 -го года, приуроченный к Рождеству, состоялся в ливерпульском клубе «Топ Рэнк». Куин выступали на разогреве, хедлайнерами была заявлена группа «Тен Си а открывал выступление местный коллектив Great Day. Для Фредди, который жил в Ливерпуле, пока работал с Айбекс, это было сродни возвращению домой. Тем более, что двое участников Great Day, Майк Берин и Кен Тейсти, давний друг Куин и менеджер коллектива «На заре его становления», тоже играли когда-то с ним в Айбекс. Заголовок в январском номере Sounds за 1974 год гласил «Самые главные незнакомцы Британии». По результатам голосования группа заняла третье место в списке лучших новых британских групп. Первое досталось Nazareth, второе Blue. Это кто вообще такие? Результаты своих опросов по выявлению лучших в истекшем году опубликовали многие специализированные музыкальные издания, и Квин фигурировали в них не ни раз и не два. Для старта в новом году это было просто здорово. В конце января группа запланировала два концерта в Австралии. И в рамках подготовки к этому турне каждому члену коллектива и их команды сделали серию прививок. В результате у Брайана подскочила температура и опухла рука. По заявлению врачей, из-за грязной иглы во время укола у него стала развиваться гангрена. Некоторое время положение оставалось критическим. Высказывались опасения, что руку он даже может потерять. Тур стартовал 28 января. Квинн выступали хедлайнером на двух концертах в рамках фестиваля под открытым небом в Санбери и впервые столкнулись с проблемами. Местные коллективы и их промоутеры никак не могли понять, как никому неизвестные музыканты из Англии могут главенствовать над давно зарекомендовавшими себя австралийскими группами. На эти гастроли Квинн привезли с собой осветительное оборудование, которым очень гордились и желали произвести с его помощью впечатление на аудиторию. Но поскольку оно было довольно сложным, для его обслуживания приехала их собственная команда. Это оказалось второй ошибкой. Местные осветители, недовольные потерей работы и денег, отказались сотрудничать с английскими гастролерами и досаждали им, как только могли. Третьим промахом стала любовь к эпатажу. Из отеля на концертную площадку Куин с помпой прибыли на арендованных белых лимузинах. И австралийцы, которым такие вещи были ненавистны, Отвергли этих помми, англичашки, так жители англоязычного мира именуют британцев, обозвав умниками. Плюс к этому проблемы со здоровьем. У Брайана по-прежнему очень болела рука, у Фредди воспалилось ухо, и ему пришлось принимать антибиотики, вызывавшие сонливость и недомогание. К тому же он стал хуже слышать. Желая в полной мере задействовать световые эффекты, Куин перед выходом на сцену решили дождаться темноты. Но зрители к этому времени уже вовсю топали и медленно с оттяжкой хлопали в ладоши, выражая свое неодобрение. Наконец австралийский диджей, выступавший в роли конферансье, вышел на сцену, чтобы их представить, объявил высокомерными англичашками, повернулся к залу спиной, спустил штаны и оголил зад, выражая заезжим музыкантам свое презрение. Фредди совсем себя не слышал. Брайану мешала играть больная рука, осветительное оборудование работало плохо, да не само по себе, а стараниями недоброжелателей. Но по отзывам фанатов, шоу, несмотря ни на что, вышло потрясающим. После сдержанного приема отношение публики к ним потеплело, а ближе к концу ее и вовсе охватил восторг, до такой степени, что в зале закричали «бис». Однако у диджея на сей счет имелось собственное мнение — Он вышел на сцену и сказал, «Погодите, вам что, хочется еще, Куин?» «Да!» — закричали громко из толпы. «Вам что, мало этих ублюдочных англичашек?» Ряды собравшихся пришли в замешательство. «Или лучше послушаем какую-нибудь старую добрую австралийскую группу!» Публика смутилась еще больше. Послышались крики «Да! А как насчет Маден Лейк?» Потом зрители бешено завопили. Вот так, путем умелых, действенных манипуляций, диджей не дал Куин выступить на бис. На следующий день пресса устроила группе разнос, опубликовав их личные комментарии, которые в действительности никто из них не давал. Мощный настрой против Куина и Великобритании в целом ощущался не только в газетах, но и в реакции тех, кто встречался им на пути. В тот вечер им предстоял еще один концерт, но поскольку у Фредди здорово болело ухо и подскочила температура, выступление отменили, тем самым разгневав промоутеров. В итоге на имидж группы легло еще одно черное пятно. Без малейшего промедления музыканты улетели из Австралии в Великобританию, испытав от этого огромную радость и облегчение. Приобретенный опыт обошелся им весьма и весьма дорого. причем не только в финансовом отношении, потому как обратный перелет пришлось оплачивать из собственного кармана, но и с точки зрения душевного спокойствия и удара по репутации. В довершении всего, когда самолет приземлился в аэропорту Хитроу, группу встретил кордон фотографов. Все ждали ее величество королеву, потому как, по их убеждению, прилететь должна была она, и отнюдь не обрадовались тому, что вместо нее на трапе появились измученные музыканты одноименной группы. Несмотря на эти проблемы, в мельбурнском отеле все же произошло приятное событие, внушавшее оптимизм. В номере гостиницы они ждали диски пробного тиража второго альбома, отправленные из Великобритании самолетом. Когда их привезли, музыканты и Джек расселись вокруг небольшого портативного проигрывателя и стали слушать. Уже после первой стороны они поняли, что, наконец, максимально подошли к полному раскрытию своего студийного потенциала, Сложные многослойные вокальные и гитарные партии стали непосредственными предшественниками Bohemian Rhapsody и альбома Night at the Opera «Ночь в опере», которому впоследствии было суждено захватить штурмом весь мир. В тот момент музыканты почувствовали, что вывели запись своих композиций на новый уровень. Их охватило блаженство, в котором они так нуждались на фоне печальных событий австралийского тура. В середине февраля журнал New Musical Express подвел итоги опроса своих читателей, которые поставили Queen на второе место в списке самых многообещающих молодых музыкальных групп, хотя на тот момент у нее еще не было ни одного хитового сингла. В США Electra Records решила выпустить еще один сингл, доработанную версию Lyre, который вышел 14 февраля, но особого успеха в чартах не имел. Следующий сингл наметили на конец февраля. Перед его выпуском пилотное издание передали главе рекламного отдела EMI Ронни Фаулеру. В его обязанности входило продвижение не только Куин, но и еще одного нового коллектива под названием «Кокни Рэбл». Подаренная пластинка ему понравилась, он крутил ее снова и снова. Не зная на тот момент о причастности к проекту третьей стороны в лице компании Trident, Рони решил обеспечить Куин настоящий прорыв и начал с энтузиазмом работать сутки напролёт над решением этой задачи. Рони потратил свыше 20 тысяч фунтов стерлингов, приглашая ключевых людей с телевидения и радио на ужины и обеды, обычно устраивая все так, чтобы там присутствовал и кто-то из музыкантов. За это время он близко с ними сошелся, а заодно доставил СМИ мало головной боли. Ронни донимал, воротил эфира своими просьбами. Умолял использовать группу и ее музыку в передачах, продвигать и вообще делать что угодно, только бы это казалось Куин. Как-то раз во вторник я заработался допоздна в своем офисе на Манчестер-сквер, который пользовался дурной репутацией самого большого во всей музыкальной индустрии бесплатного коктейль-бара. Кто там у меня только не бывал? Продюсеры, диджеи, исполнители, да кто угодно. Широко распахнув окна, я опять поставил пилотный диск «Куин». Незадолго до этого ко мне зашел охранник, сообщив, что уже половина восьмого, и вообще-то пора домой, потому как соседи со всей площади жаловались на музыку. Когда я уже собирался уйти, раздался телефонный звонок. Это был Робин Нэш, продюсер программы «Top of the Pops» на BBC. В самый последний момент выяснилось, что на шоу в четверг им не хватает участников, и он спросил меня, не знаю ли я кого-нибудь подходящего. А когда я сказал, что такая кандидатура у меня действительно есть, предложил «Хочешь, угадаю с двух раз, кого ты имеешь в виду?» Потому как точно знал, что речь идет о Куин. Ронни тут же передал BBC диск, они прослушали трек, и он им понравился. Еще нужно было выяснить, смогут ли музыканты принять участие в передаче, на которую их позвали в самый последний момент. Они, конечно же, смогли. Единственная проблема заключалась в том, что специально для этого случая надо было срочно сделать фонограмму. Исполнители в этой передаче редко пели вживую, чаще всего лишь делали вид. Студию для этой цели Ронни нашел в тот же вечер. Связался с Питером Таунсендом из Дэху, который тогда как раз записывался в Лондоне, и тот согласился уступить Куин немного своего студийного времени. На следующий день, 20 февраля, с готовой фонограммой Куин явились в студию BBC Rampart на съёмки. Первая программа «Top of the Pops» с их участием вышла в эфир 21 февраля 1974 года. На ней прозвучала песня «Seven Seas of Rye», никогда не выходившая в виде сингла. Шоу музыканты смотрели по телевизору в витрине магазина бытовой техники. «Через день после эфира», — рассказывал Ронни, «ко мне в кабинет в вихрем ворвался разъяренный Стив Харли из Кокни Рэббл. Стал стучать кулаками по столу и упрекать меня, что я занимаюсь только Куин, даже не думая о его группе. Я же лишь посмотрел ему в глаза и ответил, «На следующей неделе ваша очередь участвовать в Попс». Ничего такого даже близко не планировалось. Мне просто хотелось успокоить, парня. Но можете верить, а можете нет. А по чистой случайности через неделю Кокни и Рэббл действительно появились в шоу. Ох, ребятки, какой же я тогда испытал облегчение. После передачи Джек Нельсон передал Ронни сразу 10 дисков пилотного выпуска Seven Seas of Fry. Тот пообещал отдать их на Radio One и, верный своему слову, отвез лично. Потом грамотно рассчитал тайминг и уговорил ведущих диджеев вставить трек в строго оговоренный час, благодаря чему композицию на следующий день крутили практически с утра до вечера. Таким образом, Ронни выторговал для нее максимально возможное для одной песни число прогонов в неделю. И домой вернулся, в конец выбившийся из сил, зато на седьмом небе от счастья. В тот же день, в десять вечера, зазвонил телефон. «Это был Джек», — продолжает Ронни. Он рассказал о звонке Фредди, который прослушал пилотный диск и заявил, что он сведен неудачно, и его ни в коем случае нельзя крутить по радио. «Джек велел мне на следующий день съездить на Радио One, забрать все десять присланных мне пилотных дисков и вместо них отдать десять других, которые в тот самый момент как раз нарезали». Получив их ранним утром, я отправился на Radio One. Неудачные миксы удалось изъять почти все, за исключением двух. В итоге по миру гуляют два микса этого сингла. Чем вам не появление такого понятия, как «ремикс»? 23 февраля EMI срочно выпустила сингл. Никогда еще звукозаписывающая компания не работала с такой скоростью, чтобы добавить пластинку в магазины. На второй стороне решили записать «See where a full I've been», так и не вошедшую ни в один альбом, благодаря чему диск по сей день очень высоко ценится у коллекционеров. «Этот сингл демонстрирует всю их мощь и драйв», — отзывался о нем New Musical Express. «Все их сочинительские таланты, все качества, благодаря которым они так уникальны». Сразу после выхода пластинки Фредди, наконец, бросил работу на Кенсингтонском рынке. До самого последнего времени держался за свой совместный с Алленом Мейром проект, хотя зачастую открывал палатку в 11-12 часов утра, а не в 9, как принято. Но даже после этого он окончательно рынок не покинул, наведываясь туда поглазеть на окрестности и людей. Это его стимулировало и бодрило. Буквально накануне выпуска нового альбома Queen 2 музыканты заметили на конверте орфографическую ошибку, и перед тем, как пускать его в продажу, настояли на ее исправлении, хотя она была совсем незначительной. Фамилию и имя Джона на этот раз написали как положено. Не желая быть Диконом Джоном, он проявил твердость. Queen 2 наконец был готов, но в это время разразился нефтяной кризис, и большинство жителей Англии страдали от последствий трехдневной рабочей недели. Из-за введённых правительством ограничений на потребление крупными компаниями электроэнергии релиз пришлось отложить опять, при том, что через несколько недель стартовала первая турная группа по Великобритании в качестве хедлайнеров. А поскольку сценические костюмы по-прежнему составляли значимую часть упаковки квин перед самым началом гастролей Фредди и Брайан встретились с Зандрой Роудс, на тот момент одним из ведущих кутюрье. Поработав над базовыми идеями, которые они ей подкинули, Зандра придумала и создала несколько сногсшибательных сшибательных нарядов, использовав при их изготовлении бисер, замысловатую вышивку, атлас, бархат и целые ярды пляссированного шелка. Чтобы всерьез приступить к репетициям перед турне, группа обосновалась в уиллингской студии BBC. Желая включить в репертуар как можно больше композиций из нового альбома, Хотя на старте тура ни у кого из зрителей его точно не будет. Они хотели поработать над новым материалом и довести его до ума. 1 марта 1974 года они дали в «Winter Gardens» Блэкпула свой первый концерт в рамках тура. Ни в тот день, ни на следующий в Эйлсбери во Фраерс это выступление пришлось сократить, потому что у Брайана по-прежнему болела рука. На разогреве у них никто не выступал. Но уже в Плимуте к ним присоединилась ливерпульская группа НАЦ, сопровождавшая их до самого конца турне. Из-за чрезмерной озабоченности Фредди собственной внешностью один из концертов начался гораздо позже намеченного. Во время саундчека перед выступлением Фредди в самый энергичный момент резко махнул рукой и с его запястья слетел серебряный браслет в виде змейки и улетел куда-то за усилители. Фредди тут же остановил репетицию. Его не интересовал звук, все, чего он хотел, найти браслет. И нашел, хотя и не сразу. Свой сет группа теперь играла гораздо дольше, чем раньше, во время композиции «Keep Yourself Alive», давая Роджеру проявить все его искусство барабанщика во время десятиминутного соло. В какой-то момент публика, с восторгом принимавшая эти первые выступления, в ожидании появления музыкантов на сцене затянула «God Save the Queen», Гимн Великобритании «Боже, храни королеву» — вскоре это стало традиционной фишкой перед началом каждого их концерта. 5 марта сингл Seven Seas of Rye» вошел в официальный британский чарт, заняв 55-е место. Поскольку их композиция появилась там впервые, музыканты были на седьмом небе от счастья. Это событие совпало с кадровыми перестановками в EMI. Рони Фаулер перешел на работу в Electra Records. После этого, рассказывает он, я еще очень долго поддерживал связь с музыкантами группы, моими друзьями. А когда, наконец, ушел, Рой Физерстоун вызвал меня на ковер и пригрозил продать мой счет на представительские расходы Стивену Спилбергу для какой-нибудь фантастической киноэпопеи». 8 марта 1974 года, наконец, вышел альбом «Queen II». На его конверте, опять же, имелась пометка «никаких синтезаторов». В разрез с традицией стороны на нем маркировались не буквами «A» и «B», а черным и белым цветом. Потом начались концерты в поддержку альбома, и стало ясно, что большая часть зрителей уже купили пластинку, потому как все, казалось, знали новые песни. Куин поняли, что движутся по верному пути, особенно когда 20 марта диск занял в чарте альбомов 35-е место. Однако пресса отзывалась о нем неоднозначно. «Известно, что Куин добились некоторого успеха в Штатах, но не факт, что им удастся пробиться здесь», писал журналист Мелоди Мейкер. «Если же они смогут, я съем свою шляпу или что-нибудь еще». Как бы они ни старались, им все равно не хватает как глубины звучания, так и чувств. Record Mirror заявила без обиняков. «Вот оно, отребье гламурного рока. Слабое и перегретое. Если эта группа является нашей главной надеждой на будущее, то рок-н-ролл нашими стараниями совершает самоубийство». В отзыве Sounds оптимизма было побольше. Этот альбом, незамысловато названный Queen 2, записан в их лучшее время, а диск по достоинству оценил его производственную сторону. Материал, исполнение, запись и даже дизайн обложки соответствуют самым высоким стандартам. В тот период Джон все еще учился, начал осваивать курс на степень магистра естественных наук. Даже после успеха их второго альбома он не был до конца уверен в будущем Куин. Издался только во время их первого тура в роли хедлайнеров. В учебе он прошел большую часть теории и значительную долю практики, однако гастроли этому мешали, и он, наконец, без остатка посвятил себя музыке. На фоне ряда внутренних проблем, породивших немало споров, После концерта в Челтнеме 14 марта группу покинула команда осветителей. К счастью, Трайдент позвонила режиссеру по свету Джеймсу Денну, который тут же примчался, обеспечив продолжение шоу. На следующий день музыканты выступали в университете Глазго, впервые за весь тур задействовав там световые эффекты. Немного погодя, выяснилось, что осветительные приборы подключили к обычной бытовой сети переменного тока — существенно их перегрузив, что привело к перегоранию предохранителей и перебоях в концерте. Днем позже, все в той же Шотландии, группа дала концерт в университете города Стерлинга. Само выступление обошлось без происшествий, а последнюю композицию публика приняла с огромным воодушевлением. Когда музыканты ушли со сцены, зрители затопали ногами и заорали, требуя еще. Выполнив их требования, музыканты вышли на бис, но крики так и не умолкли. Группа появилась опять и сыграла еще две песни. Но когда отказалась продолжать, начались проблемы. В толпе вспыхнула драка, вызвали полицию, а музыкантов ради их же безопасности заперли за кулисами на кухне. Пара зрителей получили ножевые ранения, а двух человек из гастрольной команды Куин, пытавшихся вмешаться в ситуацию и всех успокоить, избили, их доставили в больницу. Чтобы положить конец беспорядкам, полиции и охране понадобилось некоторое время. Следующий концерт, запланированный днем позже в Бирмингеме, решили перенести на самый конец гастролей. После этих событий музыкальная периодика неожиданно устроила группе невероятных масштабов рекламу, опубликовав ряд материалов с заголовками типа «Бесчинство на концерте Куин». Это было не единственное неприятное событие во время того тура, во всем остальном поистине триумфального. После выступления в университете Манчестера выяснилось, что воры разбили окно машины группы и украли у Джона чемодан, в котором он хранил личные вещи, включая бесценные для него фотографии из Австралии. Полицию поставили в известность, однако вернуть все равно ничего не удалось. 26 марта 1974 года Куин летели на остров Мэн, чтобы дать концерт в Palace Лидоу в Дугласе. И хотя никто не ожидал, что он станет ярким событием, остров небольшой, народу там живет совсем немного, выступление выдалось памятным и доставило всем море удовольствия. Служащие отеля тоже запомнили их надолго. Вечеринка после концерта полностью вышла из-под контроля, и в номере устроили настоящий разгром. Местных жителей все это совсем не впечатлило. Но уезжая с острова, музыканты узнали, что Queen 2 в британском чарте поднялся на седьмое место, и на этой волне в хит-парад наконец вошел их первый альбом, заняв сорок седьмое. Примерно в это же время Electra выпустила дебютный альбом «Куин» в Японии, положив начало длительным и плодотворным отношениям с аудиторией этой страны. Группу там полюбили, отнеслись к ней с таким энтузиазмом, что в местных чартах альбом тоже пошел в гору. 28 марта музыканты приехали в университет Аберистуита, чтобы сыграть в колледже на балу. Сначала выступила группа нац. Перед ним многочисленная аудиторией, скучающая аудитория, большая часть которой обосновалась в баре. А те, что остались, почти не проявляли интереса и только на последнюю композицию ответили жидкими хлопками. Около двух часов на сцену вышли Квин. К этому времени почти все, кто кучковался в холле, набились в зал. Когда музыканты ослепительно исполнили свой репертуар, зрители стали топать и орать, не желая их отпускать. В результате группе пришлось трижды выходить на бис. После этого выступления каждый концерт осаждали фанаты, билеты распродавались все до последнего, а принимали их с неподдельным энтузиазмом. Последний концерт был намечен на 31 марта в лондонском театре «Рейнбоу». В тот день в группе произошла ссора. «Фредди со своим педантизмом устроил такую возню, что Брайан обозвал его «престарелой шалавой», — рассказывает Норман Шеффилд. Тот не на шутку расстроился и выбежал на улицу, думаю, пошел к минивену. Когда пришло время саундчека, его нигде не было, поэтому Брайан включил микрофон на полную мощность и заорал. «Фредди, куда ты запропастился, засранец?» Буквально в следующую секунду тот злющий вылетел обратно на сцену, однако прием сработал, и больше времени уже никто не терял. Во время саундчека звукоинженер Джон Харрис стал экспериментировать с акустикой зала «Рейнбоу». Поставил два микшера, один высоко на галерке, другой на уровне пола. К нижнему для балансировки звука добавил графический эквалайзер и добился результата гораздо лучше естественного звучания в помещении. Одновременно с ним на эксперименты потянуло и Роджера, который налил на свои барабаны пиво. А когда ударил и от них во все стороны брызнул дождь мелких капель, визуальный эффект получился потрясающий. Но вопрос о том, стали ли они от этого лучше звучать, так и остался без ответа. В тот вечер Квин опять дали концерт перед самой, что ни на есть многочисленной аудиторией три с половиной тысячи человек. испытывая в душе трепет от выступления в стенах столь прославленного концертного зала. Но пресса к оказанному им приему отнеслась с явным недоверием. Впрочем, одну из журналисток он ничуть не удивил. В числе прочих на концерте присутствовала и Роза Мари Хорайд, чей отзыв никого не смог оставить равнодушным. «Вот это вечерок! Кульминация гастролей Куин по всей стране!» С точки зрения репутации выступление сыграло самую решающую роль, ведь они столь стремительно взлетели до самых высот, что многие сомневались в их способности выступать на такой престижной площадке, как «Рейнбоу» на столь раннем этапе карьеры. Экстравагантный и великолепный в своем новом белом орлином костюме Фредди носился по сцене и лицедействовал еще эксцентричнее обычного, а такого пения я еще никогда не слышала. Вряд ли кто поверил бы, что Куин впервые выступает в роли хедлайнеров на столь именитой концертной площадке. Вскоре после начала они освоились на огромной сцене зала и воспользовались ею самым наилучшим образом. А сошли с нее лишь после того, как дважды вышли на бис под бурной овацией вставшего зала, из которого без конца доносились одобрительные возгласы и требования сыграть еще. Отложенный ранее концерт в бирмингемском Барбарелос запланировали на 2 апреля. Поскольку он завершал собой турне, и все пребывали в приподнятом настроении, Роджер поспорил с участниками, выступавшей у них на разогреве группы, и Роуди на бутылку шампанского, что во время исполнения те не смогут пробежать на гишом по сцене. Ни Роуди, ни вокалиста Нацдейва, обожавшего шампанское, несколько сотен зрителей смутить не могли, Поэтому во время выступления они разделись и стрелой промчались с одного конца сцены в другой, однако обещанного шампанского так и не получили. А когда, некоторое время спустя, НАЦ давали в лондонском клубе Марки свой первый в роли хедлайнера в концерт, Фредди с Брайаном на него пошли, а вот Роджер отказался. Закончив со столь оглушительным успехом тур по Великобритании, Куин предвкушал и грядущие гастроли в США на разогреве у Моттехупу. Им бесконечно льстило поклонение британской публике, и они не могли дождаться гораздо более масштабных выступлений в Америке, горя желанием побыстрее оторваться. При этом настолько верили в себя, что ничуть не сомневались, даже в роли группы на разогреве им удастся завести зрителей и завоевать их. «Когда мы впервые отправились в Турнес-Мотт», Мот, рассказывал Фредди, то интересовали публику лишь как группа на разогреве и не более того. Но на этот раз каждый из нас знал наверняка, что теперь все пойдут посмотреть именно на Куин, и осознание этого порождало в душе великие чувства. Когда в Плимуте мы немного задержались с выходом на сцену, зрители запели «Боже, храни королеву». Смешно, но нам понравилось. Лилея немалые надежды на успех, 12 апреля Квину улетели в Америку. С музыкантами Мотто они познакомились еще во время первого совместного гастрольного тура, выступая у них на разогреве, и теперь ожидали много чего интересного. «Они были супер!» — восторгался Роджер. «Самый настоящий музыкальный коллектив из категории секс, наркотики и рок рок-н-ролл! Мы знали, что впереди нас ждет обалденное турне!» За три дня до их отлета Электра выпустила в США альбом Queen 2. Первый концерт в рамках американского тура состоялся 16 апреля в Денверском колледже Реджис. Поначалу их принимали довольно спокойно, а мод публика слышала наверняка, но чего ожидать от этих британских дебютантов в атласных нарядах и с накрашенными ногтями толком не знала. Однако к концу выступления музыкантам все же удалось завоевать зрительские сердца. Тур отнимал много сил. Площадки были больше, добиться расположения аудитории и произвести на нее впечатление оказалось намного сложнее. Переезды с места на место давались труднее и по сравнению с относительно небольшими расстояниями в Великобритании требовали значительно больше времени. Зато музыканты от души веселились. На фарме Рена в Гаррисберге запланировали совместное выступление Мотт, Куин и американской группы Aerosmith. Хедлайнерами были заявлены мод, но кому выступать первыми, Queen или Aerosmith, решить забыли. Приехав на концертную площадку, представлявшую собой натуральный огромный коровник, из которого коров, оставивших после себя запах и прочие мелкие прелести, увели только накануне, Группы принялись спорить, кто выступит первым, а кто вторым. Брайану перебранка вскоре надоело, он ушел за кулисы и столкнулся там с гитаристом Airsmith Смитс Джо Перри, которому это тоже осточертело. «Мы познакомились», — рассказывает Брайан, — «и решили, что нам попросту наплевать, кто будет играть». Джо приволок бутылку виски Джек Дэниелс, и мы с ним расслабились прямо до чертиков. Настолько окосели, что когда пререкания закончились, едва держались на ногах. а потом подружились на всю жизнь. Компромисс наконец нашли, решив, что открывать концерт будет какая-то местная группа. За ней выступят Куин, а потом Эрсмит. «Когда мы наконец вышли на сцену», — продолжает Брайан, «я в хмельном тумане ударил по струнам и вдруг понял, что из-за эха ровным счетом ничего не слышу». Поэтому отыграл все шоу по памяти в качестве компенсации, самым энергичным образом двигаясь по сцене. И публика приняла все на ура. С тех пор я сделал для себя на будущее два вывода. Всегда добавлять в выступление побольше драйва и перед концертом никогда не пить больше пинты. С тех пор неукоснительно следуя обоим этим правилам. С 7 по 12 мая Мот и Куин давали концерты в Нью-Йорке, в театре Эррис на Бродвее. До этого рок-группы там никогда не играли, владельцы площадки выказывали по этому поводу свои опасения, но промоутеру Рону Дельзенеру удалось их успокоить, и билеты на все шесть концертов в итоге были распроданы. К несчастью, театр понес значительный ущерб, потому как некоторые из присутствующих тушили окурки не о пепельнице, а о ковры. Однако перед началом Рон лично обошел весь зал и скрупулезно сосчитал уже существовавшие прожженные сигаретами дырки, чтобы потом им не выставили счет за все скопом. Во время последнего выступления Брайан, уже несколько дней чувствовавший себя неважно, едва держался на ногах, поэтому перед следующим, запланированным в Бостоне, где, по примеру, Японии они тоже успели стать сенсацией, ему порекомендовали хорошенько отдохнуть. Музыканты с тревогой наблюдали за его самочувствием, пытаясь понять, отменять дальнейшее шоу или нет. Но ситуация оказалась гораздо хуже, чем думали в начале. Пришлось отменить концерт не только в Бостоне, но и все остальные в США. У Брайана выявили гепатит. Проснувшись в бостонском отеле Паркер Хаус, я почувствовал себя так, будто все мое тело налилось свинцом. Вспоминает он. Попытался съесть грейпфрут. кто то сказал мне что от него станет лучше подошел к зеркалу и обнаружил что я весь желтый мечтам покорить одним махом америку пришел конец я чувствовал что всех подвел меня без лишнего шума отвезли в аэропорт и загрузили в самолет до англии где врачи на полтора месяца предписали мне постельный режим а потом оказалось что это только начало Компании Electra Records пришлось связаться с каждым, кто близко контактировал с Брайаном. Членами группы, журналистами, музыкантами МОД, гастрольной командой и многими другими, дабы убедиться, что никто из них не подхватил вирус гепатита. Узнав о прививке, сделанной Брайану перед поездкой в Австралию, врачи в больнице пришли к выводу, что заражение произошло из-за той же грязной иглы, которая доставила ему столько проблем с рукой. «Думаю, что до этого ни один из нас не пребывал в таком подавленном состоянии духа», — рассказывал Роджер. «Новость о том, что Брайана больше чем на месяц посадили под замок, нас просто потрясла. Все это время мы действительно чувствовали, что в Америке нас ждет успех, и даже не догадывались, чем все обернется». В довершении всего, когда 20 мая Electra Records выпустила в Америке Seven Seas of Rye, в чарты, подобно другим их синглам, он так и не вошел. Так как Мотте Хупл должна была продолжать тур, Квинн заменил канадский коллектив Kansas. Группа улетела домой, и Брайан, как и было велено, соблюдал постельный режим. Он действительно был очень серьезно болен, врачи даже опасались, что он не сможет до конца восстановиться. Между тем, Daily Telegraph Magazine поместил на обложке его фотографию, проиллюстрировав ею статью под названием «Что подойдет подросткам?» — молодежная мода, против которой мама не будет возражать. Брайана, стильного, умного и модно одевающегося, в ней называли человеком, на которого должны равняться тинейджеры. Однако на одной из фотографий там же фигурировали две юные модели, над которыми грозно нависал Фредди в белом атласном костюме с крыльями, сшитом Зандрой Андрей Роудс, с накрашенными ногтями и подведенными глазами. Брайан, валяясь в кровати, сочинял песни. В июле Куинн собирались записывать третий альбом. В начале июня группа приступила к совместной работе над новым материалом. Во время репетиции на студии Рокфилд в Уэлсе В самом центре графства Монмутшир музыканты составили четкое представление о том, как все должно звучать. У них была отличная возможность подготовиться лучше и расписать фонограммы аккомпанемента. Но когда в репетиции наступал перерыв, Брайан, которого никак не отпускала болезнь, сразу же бежал в ванную. Его сильно тошнило. 15 июля 1974 года Куин приехали на студию Trident и начали работать. Дело быстро пошло на лад, однако в начале августа Брайану вновь стало плохо. Его срочно отвезли в больницу, диагностировали язву 12-перстной кишки и немедленно прооперировали. Из-за этого пришлось отменить запланированное на сентябрь турне по Северной Америке. Брайан был буквально убит горем, чувствовал, что виноват в отмене гастролей, переживал, что его заменят кем-то другим. Но остальные участники ничего такого делать не собирались и усердно работали над новым альбомом, зная, что, пойдя на поправку, Брайан вернется и надлежащим образом дополнит его своими гитарными партиями. Рой Томас Бейкер, продюсер альбома, прилагал все усилия, чтобы дело не развалилось, хотя это давалось очень нелегко. ведь остальным приходилось оставлять пробелы в записи, чтобы потом их мог заполнить Брайан. Рой работал с таким упорством, что прославился как пятый участник Куин. Выписавшись, наконец, из больницы, я обнаружил, что меня ждет целая куча не только гитарных, но и вокальных партий. Для должного созвучия требовалась глубина трех голосов. Наложением записей в основном занимались в Лондоне — Довели до ума «Килла Куин», «She Makes Me», дополнив композицию звуками нью-йоркского «Ночного кошмара» и «Брайтон Рок». Потом взялись за «Now I'm Here», которую я продумал еще в больнице, размышляя о гастролях с Мотт и нашим будущим. И через пару недель ее закончили. К сентябрю 1974 года продажи «Куин-2» перевалили за 100 тысяч экземпляров. вполне достаточно для присвоения альбому серебряного статуса. Организованная Тони Брейнсби церемония состоялась в лондонском Cafe Royal. Диски музыкантам вручала Дженет Чарльз, двойник королевы Елизаветы II, по такому случаю даже подготовившая соответствующую монаршую речь. В тот день Брайан впервые после болезни появился на публике. Теперь, когда группа обратила на себя такое внимание, Ее воспринимали всерьез, фан-клуб каждый день прирастал новыми членами, а пресса, хоть и продолжала их потихоньку критиковать, все же поняла, что эти «неудачники-однодневки» могут продержаться несколько дольше отведенного им срока. На радио и телевидении у музыкантов постоянно брали интервью, не отставала в этом и пишущая братья, но Куин с таким завидным постоянством растирали в порошок, Что в конечном итоге они стали избегать любых контактов с журналистами. 11 октября 1974 года EMI выпустила третий сингл группы Первый с двумя сторонами A. В него вошли треки из нового альбома Killer Queen и Flick of the Wrist. Killer Queen принесла невероятный успех заняла в официальных чартах BBC второе место. а некоторые музыкальные издания даже поставили ее на первое. Сингл получил самые бурные отклики. «Фредди Меркьюри», — писал Sounds, показал себя выдающимся рок-вокалистом, а инструментальное сопровождение, хоть и выглядит порой слишком замысловатым, слышится отчетливо и громко. «Куинн представили нам звучание, доказывающее, что это точно не группа единственного хита», — вторил ему New Musical Express. Killer Queen, вышедшая накануне очередного тура группы и ставшая ее первым настоящим хитом, невероятно всех вдохновила. Ее успех в Великобритании и Европе произвел на компанию распространителя Фельдман такое неизгладимое впечатление, что она даже пошла на неординарный шаг в знак уважения, подарив музыкантам резные оловянные пивные кружки. когда Куин подыскивали площадку для репетиций перед грядущими гастролями по Великобритании, Роджер связался со своим старым другом Питом Эдмунсом, который работал у них Роуди еще во времена Смайл. Не так давно тот создал собственную компанию LifeWare, сдававшую на прокат акустические системы. В Иллинге у Пита был ангар, который Роджер уговорил его уступить Куин для репетиций. Тур стартовал 30 октября в Манчестерском Palace Theatre. Группа вложила приличные средства в создание новых световых спецэффектов, добавив к ним немного пиротехники. В итоге их концерты очень отличались от того, что делали другие. Неизменно преследуя одну и ту же цель представить поклонникам подлинное зрелище, самое настоящее шоу, они не сомневались, что публике понравится. Кроме того... Куин записали собственную версию национального гимна, чтобы завершать каждое выступление, считая его идеальным финалом и никоим образом не намереваясь оскорбить ее величество королеву. Во время этого тура они играли шесть песен из нового альбома, добавив к ним попури из других. Джон Дикон при этом играл на треугольнике. Заканчивавшейся композицией «Bring back that Leroy Brown», во время которой Брайан исполнял соло на укулеле. Концерты на этот раз были чуть масштабнее, чем раньше, а публика на них многочисленнее и громогласнее. Брайан, к этому времени полностью поправившийся после болезни, играл хорошо, а если учесть экстравагантные развивающиеся сценические наряды, особенно у Брайана и Фредди, новый свет, стробоскопы и сухой лед, конечный продукт действительно впечатлял. Зрители были полны энтузиазма, и порой не обходилось без инцидентов. В качестве примера можно привести состоявшееся 1 ноября выступление в ливерпульском зале Empire, когда фанаты, услышав первые звуки вступительной фонограммы, ринулись на сцену. Тут же опустили противопожарный занавес, и чтобы успокоить толпу, вышел распорядитель концерта. На следующий день в Литсе поклонники снова бросились к сцене, рискуя передавить тех, что стояли в передних рядах. Однако Фредди со сцены в два счета решил эту проблему. На следующей неделе оба происшествия музыкальная периодика выставила главными новостями. В том же Литсе Роджер перед выходом на сцену каким-то образом повредил ногу и отыграл, превозмогая боль. Потом его отвезли в больницу сделать рентген и назначить лечение. но, к счастью, дело обошлось лишь серьезным ушибом, от которого он некоторое время хромал, но не более того. Без особых инцидентов, тур продолжался до концерта в Глазго, состоявшегося 8 ноября, в тот самый день, когда EMI выпустила третий альбом группы под названием Share Heart Attack». Под занавес шоу фанаты стащили Фредди со сцены, и охране пришлось его спасать. В воцарившемся хаосе разломали целых 10 рядов стульев, но директор киноконцертного зала Apollo Center, в котором впервые за всю историю состоялся аншлаг, подарил участникам коллектива серебряные статуэтки. Журналистам Sheer Heart Attack понравился. Сплошное удовольствие, писал обозреватель NME. Ни одной фальшивой нотки, а четыре композиции попросту льются и льются. «Killer Queen», «Flick of the wrist», «Now I'm Here» «In the lap of the gods». Даже трек «Bright and Rock», лично у меня не вызывающий особых симпатий, включает соло Мэй с использованием ревербератора «Экоплекс» и представляет собой энергичную выразительную композицию, как ее ни слушай, вживую или в записи. Это свидетельство не только невероятного таланта, Куин, но и их многогранности. высказывала свое мнение одно из американских музыкальных изданий. К моменту выхода четвёртого альбома группа наверняка будет выступать в роли хедлайнеров в Madison Square гарден Поначалу Queen планировала дать в Лондоне в Rainbow Theatre только один концерт, наметив его на 19 декабря. Но поскольку все билеты расхватали за два дня, промоутер Мел Буш решил устроить второй. Незадолго до этого обсуждалась возможность сделать «Аквин» полнометражный фильм, ведь это отличная реклама. В итоге было решено полностью снять оба концерта в «Рейнбоу». Кроме того, велась запись с намерением впоследствии выпустить концертный альбом. Но после долгих споров эту идею отвергли сами музыканты. Играть живую они любили, но сомневались, что замысел будет стоить потраченных денег. Вечеринку по поводу окончания тура устроили в Holiday Inn в лондонском квартале Swiss Cottage. Скорее всего, она была первой в своем роде, но точно не последней. Желая увековечить тот факт, что на все концерты Куинн билеты были распроданы, Мел Буш подарил музыкантам памятную доску. Хотя теперь Куинн не сомневались в собственном успехе, их отношения с прессой испортились еще больше. Упорное нежелание музыкантов давать интервью бесило журналистов, находивших в этом повод без конца их оскорблять. Некоторые даже дошли до того, что стали приписывать участникам коллектива несуществующие высказывания и сами выдумывать интервью, как правило, выставляя Куин в нелесном свете. В конце ноября у группы начинался европейский тур. Сначала они слетали в Нидерланды, чтобы записать на студии Hilversum Avro выпуск музыкального шоу Top Pop с их участием. Потом в рамках подготовки к гастролям отправились в шведский Гётеборг. На разогреве у них выступал американский коллектив Linear Skinner, совершенно неизвестный в Европе, но снискавший огромную славу у себя в стране и в силу этого пользовавшийся популярностью у солдат американского военного контингента в Германии. Но концерты Куин удалось сдать только в Гётеборге, Хельсинке и Лунде, потому что с грузовиком, перевозившим их оборудование, произошел казус, и доставить аппаратуру к месту проведения следующего концерта он так и не смог. После погрузки водитель отправился в Мюнхен, но не рассчитал высоту и на полпути умудрился застрять под мостом, оказавшимся для него слишком низким. Пока меняли грузовик, музыканты на несколько дней слетали в Британию. По счастливой случайности у британской компании Эдвин Шерли, совсем недавно вышедшей на рынок грузоперевозок и располагавшей всего несколькими большегрузными автомобилями, нашлась свободная машина, чтобы довести начатое до конца. К счастью, она подоспела вовремя, чтобы подготовиться к концерту 2 декабря, после чего до конца этих гастролей, а потом и всех остальных, Куин использовали только грузовики Эдвин Шерли. 1 декабря группа прилетела обратно в Мюнхен продолжить тур, кульминацией которого стала Барселона, где на их выступление только за один день были распроданы все шесть тысяч билетов. В конце декабря Music Week опубликовал материал под названием Queen покоряет Европу», вынеся заголовок на обложку. И это вполне соответствовало действительности, ведь везде концерты группы неизменно собирали аншлаги, продажи альбомов росли как на дрожжах, местная публика их любила. Вернувшись в конце 1974 года в Великобританию, музыканты наконец согласились дать ряд интервью на телевидении и в газетах, а также приняли участие в рождественском выпуске «Поп-шоу 45» на телеканале «Гранада Телевижн». исполнив композицию «Now I'm Here». Им хотелось светиться как можно больше, ведь популярность шла по восходящей спирали, хотя пресса их по-прежнему не жаловала. Журналист Тони Брейнсби решительно пытался это изменить, работая над улучшением имиджа группы в СМИ, хотя подобная задача оказалась, ой, какой нелёгкой. Отношения Queen Страйденд все больше портились, В ходе встреч с Норманом Шеффилдом музыканты подолгу обсуждали вопрос своей зарплаты. Если вначале Trident считала адекватной сумму 15 фунтов в неделю, хотя музыканты добились повышения до 20, то, когда вышел Sheer Heart Attack, выплаты увеличили до 60 фунтов. Но после успеха Killer Queen и Now I'm Here в группе решили, что им причитается гораздо больше. Все, с кем музыканты встречались, пребывали в полной уверенности, что они давно миллионеры. Но это было бесконечно далеко от истины. Когда трения приняли совсем уж невыносимый характер, музыканты связались с Джимом Бичем, восходящей звездой адвокатуры в мире шоу-бизнеса, чтобы узнать, можно ли каким-то образом разорвать узы, связывавшие их с Trident. Не откладывая в долгий ящик, в декабре 1974 года тот инициировал переговоры с компанией, чтобы аннулировать три контракта, подписанных с Куин. Решить этот вопрос удалось только в августе 1975 К концу декабря успех группы по обе стороны Атлантики стал вполне очевиден, и сингл Killer Queen и альбом «Sheer Heart Attack» в Америке вошли в топ-10. Впрочем, на пути к признанию в США любой английской группе надо было преодолеть множество трудностей, тем более Queen, имидж которой резко контрастировал с музыкантами нового света, в подавляющем большинстве выступающими в невыразительных джинсах и футболках. В начале января участникам коллектива выпал короткий отпуск, большую часть которого Брайан провел на Тенерифе, небольшом островке, полюбившемся ему еще со студенческих времен. 17 января вышел в свет их четвертый сингл «Now I'm Here» из альбома Share Heart Attack», а на следующий день Джон вступил в законный брак со своей давней возлюбленной Вероникой Тедслав в кармелитской церкви на кенсингтонской Church стрит В этот период на передний план выступили проблемы с занимавшиеся всем финансовым менеджментом группы. Джон хотел приобрести небольшой домик, чтобы жить там с женой, но в компании отказались дать ему аванс для внесения залога. Фредди желал купить фортепиано, Роджер — машину, но удовлетворять их просьбы никто не стал, и отношения музыкантов с Норманом Шеффилдом обострились еще больше. 31 января группа в невероятном возбуждении улетела в США на свой первый тур в роли хедлайнеров. Желая взлететь до самых высот, они, наконец, довели до ума все свои технологии света и звука. Впрочем, не обошлось и без опасений. Вышедший за несколько месяцев до этого Killer Queen продавался хорошо и добрался до пятого места в рок-чартах, но какой им окажут прием, в точности не мог сказать никто. Однако волнения оказались напрасны. Билеты на выступление были распроданы так быстро, что устроителям тура, дабы удовлетворить зрительский спрос, пришлось дополнительно организовать несколько концертов. Нередко Квин были вынуждены выходить на сцену дважды в день, каждый раз перед полным залом. Гастроли стартовали в Агора Театр города Колумбус, штат Огайо. На разогреве у них выступали Кэнзус, уже знакомые им по совместным гастролям Смот и Махогани Rush. Время от времени, когда у самой Канзас были концерты, ее заменяла американская группа Styx. Американская пресса восприняла этот первый концерт с большим энтузиазмом. Однако в три следующей недели у Фредди появились проблемы с голосом, и после второго шоу в Филадельфии он едва мог говорить, так что пришлось обратиться к отоларингологу местной университетской клиники. Джек Нельсон и Дэйв Томас остались с Фредди, Остальные уехали в Вашингтон, округ Колумбия, где было запланировано следующее выступление. Врач сказал, что от постоянного напряжения голоса в горле Фредди образовалось два узелка и посоветовал три месяца не только не петь, но и как можно меньше говорить. На следующий день, 24 февраля 1975 года, Фредди вышел на сцену вашингтонского Kennedy Center. Ему было совсем плохо — Все понимали, что в следующий раз выступит еще очень нескоро. Но то ли от осознания этого будущего вынужденного бездействия, то ли от чего-то еще, шоу в тот вечер получилось одним из лучших за всю историю. На следующий день Фредди обратился в Вашингтоне к другому специалисту, чтобы получить второе мнение. Тот сказал, что, хотя узелков никаких нет, Горло все равно очень распухло и посоветовал обеспечить голосовым связкам максимальный покой. Все облегченно вздохнули. Для удаления узелков могла потребоваться операция, в то время как с воспалением, каким бы болезненным оно ни было и сколько бы ни причиняло хлопот, справиться гораздо легче. Притихший Фредди с большой неохотой согласился отменить несколько следующих выступлений и улетел в Новый Орлеан к ведущему отоларингологу в сфере шоу-бизнеса, который подтвердил диагноз и тоже заявил, что против этого есть только одно лекарство — полный покой. Он прописал курс антибиотиков и обезболивающих, чтобы смягчить боль и остановить воспалительный процесс. Следующие шесть выступлений отменили. Но опухоль, наконец, прошла, и Фредди снова вышел на сцену. Однако в перерывах между концертами, опасаясь возвращения старых проблем, больше старался молчать. Но отдыха оказалось недостаточно, и через несколько дней после возобновления гастролей он опять заболел. Когда стало очевидно, что всему виной чрезмерное напряжение голосовых связок, отменили еще несколько концертов. Потом группа продолжила тур, хотя перерывы между выступлениями стали длиннее. По всей видимости, это было единственным решением. На фоне проблем с горлом Фредди стал неразговорчив, но отнюдь не беспомощен, в чем смогла убедиться незадачливая воровка из Сиэтла. Спугнув ее в своем номере в тот момент, когда она распихивала по карманам его деньги и украшения, Он погнался за ней в вестибюль, где ее схватили и арестовали. На гастролях Куин встретились с Доном Арденом, менеджером в сфере шоу-бизнеса, который предложил подписать им весьма прибыльную сделку, как только они разорвут отношения с Трайдент. Но поскольку переговоры с компанией на тот момент пребывали в самом зародыше, согласиться Куин не могли. Пообещав ускорить процесс, Дон связался с Норманом Шеффилдом. В Трайдент на его предложение отпустить квин в принципе согласились, и музыканты подписали документ, наделяющий его правом представлять их интересы, при том, однако, в условии, что по разрешении проблемы с Трайдент он станет их менеджером. Одной из крупнейших площадок во время того тура был концертный зал Civic Auditorium в калифорнийском городе Санта-Моника. Во время шоу там у Джона прямо на глазах у многочисленной публики лопнули брюки. Фредди, которому это показалось невероятно смешным, без конца безжалостно над ним издевался до тех пор, пока тот не смог ускользнуть за кулисы и переодеться. Последний концерт тура, в ходе которого они за восемь недель выступили тридцать восемь раз, был запланирован на 7 апреля в Портленде, однако его тоже пришлось отменить. По возвращении в Великобританию усугубились проблемы с Трайдент. Переговоры о расторжении первоначальных контрактов затянулись, и группа отправилась на гавайский остров Кауаи в короткий, давно заслуженный отпуск перед первыми гастролями в Японии.